Глава двадцать первая Позже мать говорила про ту клинику, где мы бросили Элизу, как в чистилище. Это была не какая-то там дешевая психушка. Она нам обошлась по двести долларов в день, и доктора заклинали нас, чтобы мы ее не навещали. Помнишь, Уилбур? — Кажется, — сказал я, — а потом сказал правду. Я не помню. Я в те времена был не просто глупым Бобби Брауном, я был еще самодовольным дураком. И хотя я был всего-навсего медиком-первокурсником с первичными половыми признаками недоношенного хомячка, я владел громадным особняком на Бикон-Хилл. Меня возили в университеты обратно на Ягуаре, «Я уже тогда стал одеваться как будущий президент Соединенных Штатов или как медик-шарлатан во времена Честера Аллана Артура». Примечание. Честер Артур Аллан, 1830-1886 годы, президент Соединенных Штатов с 1881 по 1885 годы. Конец примечания. Там почти каждый вечер собирались гости. Я обычно выходил к ним всего на несколько минут, покуривая гашиш в пеньковой трубке, облаченный в атласный халат изумрудного цвета. Во время одной из таких вечеринок ко мне подошла красотка, и вот что она сказала. — Ты такой уродина, что я в жизни не видала более сексапильного мужчину. — Знаю. — сказал я. — Знаю, знаю. Мать часто навещала меня в Бикон-Хилл, где для нее были пристроены личные апартаменты, и я тоже часто заглядывал к ней в Черепаший залив, да и репортеры стали донимать нас расспросами после того, как Норман Мушари-младший вызволила Лизу из клиники. Это была сенсация». Если мультимиллионеры плохо обращались со своими родственниками, из этого всегда делали сенсационный материал «Хейхо». Нам это очень портило жизнь. Как и положено. Мы еще не виделись с Элизой, да и по телефону с ней связаться не удавалось. А она тем временем говорила про нас совершенно справедливые, Но обидные вещи, которые печатали в прессе чуть ли не каждый день. Нам было нечего показать репортерам, кроме нашей телеграммы, которую мы послали Элизе через ее адвоката и ответа «Элизы». В нашей телеграмме были такие слова. «Мы любим тебя, твоя мама и твой брат». А вот телеграмма «Элизы». Я вас тоже люблю. Элиза. Элиза не разрешала себя фотографировать. Она поручила своему адвокату купить закрытую будочку для священника, который принимает исповедь, и он ее приобрел после сноса какой-то церкви. Она там сидела, когда давала интервью телевидению, а мы с мамой смотрели эти интервью по телевизору Мучились, держась за руки. Низкая контральто Элизы стала совсем незнакомым, и мы даже боялись, что в будке засела какая-то самозванка, но это все же была сама Элиза. Помню, как репортер с телевидения спросил ее А как вы проводили время в клинике, Мисс Свейн. Пела. — отвечала она. — Что-то определенное пели, — спросил он. — Одну и ту же песню целый день, — сказала она. — Что же это была за песня? — В один прекрасный день. — Мой принц придет, — ответила она ему. — Вы ждали какого-то определенного принца, вашего будущего спасителя, — спросил он. Ждала своего брата-близнеца, но он ясно оказался свиньей, так и не явился».